Память святого мученика Данакта-чтеца. Святой мученик Данакт был родом из Илирии из города Авлона, и состоял чтецом церковным. Во время нашествия язычников он взял церковные сосуды, чтобы спрятать их от неверных, но в одном месте был захвачен ими. Язычники понуждали его принести жертву их богу Дионису, но святой Донакт не повиновался им и претерпел мученическую кончину, пронзенный мечом.